Глава 17. Дорога до города, к которому я прикипела душой, прошла в разговорах с начальником. Геннадий Семенович был как никогда открыт для общения, делился своими предположениями и строил планы на будущее. Но что меня удивило, так это то, как он осторожно узнавал, что я буду делать после лечения. «Я вижу положительные результаты», — говорил он. «Да», — улыбнулась, — «я тоже замечаю изменения в себе, в лучшую сторону». «А вы не хотите остаться в городе?» — уточнил вдруг начальник и искоса посмотрел на меня. «Я пока не думала над этим вопросом». Призналась, а у самой сердце в груди забилось в разы сильнее. «Если бы я знала, ради чего остаться, осталось». «Понимаю», — кивнул директор. «К чему спрашиваю?» «Как показала практика, ставить обо кого на место директора в новом офисе я больше не буду. Но и не открывать фирму не могу». Должен же утереть нос недоброжелателям. Несомненно. Вот. Я об этом тоже долго думал. Пока идет разбирательство, пока всех негодяев привлекут к ответственности, пока суды и прочее, я буду медленно подбирать помещение. Наберем новую команду. А вас, Мила, я бы хотел видеть тут во главе своего детища. Меня? Удивилась. Но я же работаю по другому профилю. Зато прекрасно знаете всю кухню изнутри не согласился Геннадий Семенович. А это ценные знания, которые помогут не только удержать фирму на плаву, но и создать нечто новое. Видно было, что мужчина уже видит какую-то конечную цель, но меня вперед паровоза не гонит, дает возможность выбора. Интересный он все-таки, этот Геннадий Семенович. По правде сказать, мы с коллегами о нем совсем ничего не знаем, кроме возраста, марки машины и любимого напитка. Это, кстати, яблочный сок». Начальник на все корпоративы всегда ходил один, при этом он постоянно с кем-то разговаривал, и лицо его в миг преображалось. Обручальное кольцо не носил, но фотография какой-то женщины мелькала в портмоне. При этом Геннадий Семенович всегда и всем помогал. Как-то у него так получалось, что приходил в нужный момент в тот или иной кабинет и помогал решить ту или иную задачу. Просто потому что хотел помочь, потому что переживал. Он был человечным, но очень строгим ко всем. За отличную работу хвалил, за недобросовестную мог и премии лишить. Но лентяя у нас в коллективе и не приживались. Дорога до города, в котором неожиданно осталась моя душа, прошла продуктивным. Говорили о работе, строили перспективные планы и рассуждали, как они могут работать в разных сегментах. Приехав на квартиру, я первым же делом проверила картину, которая стояла на том же самом месте и выдохнула. Вот теперь все стабильно и так, как нужно. Я разобрала вещи и только потом позволила себе выйти из дома. До спортивного клуба было не так уж и далеко. Он располагался в соседнем здании с бассейном. Сегодня я пойду записываться на тренировку, потому что поняла, чем хочу заниматься помимо плавания. Нет, речь не будет идти о йоге или чем-то еще подобном. Я хочу попасть на уроки самообороны. Вычитала, что идет набор группы. Надеюсь, записаться успею. Зайдя в здание, я сразу же поспешила к стойке регистрации, где и начала задавать интересующие меня вопросы. Группу почти набрали. Она небольшая, всего семь человек. И седьмой как раз буду я, что меня несказанно обрадовало. Записав заметки телефона, что нужно принести на первую тренировку, я узнала, что работы предстоит много. Мало знать уроки защиты. Нужно еще физически подтянуть свою форму. Ничего, я готова купив в супермаркете продукты, а заодно и форму с кроссовками, я неспешно пошла в сторону дома, груженная пакетами. И именно в этот момент по закону подлости кто-то стал настойчиво мне названивать. Музыка в телефоне пела раз десять. Все это время я шла вперед, потому что по пути не оказалось ни одной лавки, куда можно было бы поставить пакеты. Только у подъезда смогла освободить руки, чтобы посмотреть на номер, который до меня пытался дозвониться. Увиденное поразило, И сильно удивила. Начнем с того, что номер у меня новый. Во-вторых, именно с этим человеком я очень и очень давно не общалась совсем. В-третьих, я просто не понимала, как вообще можно сейчас построить хоть какой-то диалог, потому что монолог я слушать однозначно не буду. Подхватив пакеты, пошла к подъезду, а потом к лифту. Только когда оказалась дома и разложила все по местам, переоделась, заварила чай и села напротив картины, я перезвонила сама. Уж думала, не перезвонишь. Обычно так и начинались все разговоры. «Откуда у тебя мой номер?» Уточнила сразу же, чтобы поставить все точки по местам. «Соседка твоя дала», — произнес до боли знакомый голос. «А как ты вышла на мою соседку?» «Час от часу не легче». «Что это за допрос?» Недовольно воскликнула мама. «Приехала к тебе на работу, там дали адрес, где ты живешь. Я поехала на квартиру, стучала и звонила, пока не вышла твоя соседка и не продиктовала твой номер. Ключи от квартиры она мне не дала. Прихлебнула чай и уточнила: "А ключи тебе давать зачем? Я приехала в большой город, мне нужно было где-то остановиться. Надо же, как интересно. Нашла где?" Снова отпила чай, чувствуя, как по телу разливается невероятное тепло. "Сняла номер, но планирую остаться у тебя. Ты позвони" «Нет», — перебила я родственницу. «Что?» — не поверила она. Я сказала «нет», у меня никто останавливаться не будет. «Это еще почему? Я твоя мать!» «Как хорошо, что ты об этом вспомнила спустя... Сколько там прошло с того момента, как ты заявила, что знать меня не желаешь?» Старые обиды сколыхнули прошлое, прошлись волной по израненному сердцу и с такой же тоской и горечью ушли обратно. Сейчас я не испытывала ничего. Хотя нет, вру. Раздражение имелось. Такое, что прям чесались ладони от негодования. Столько лет она игнорировала мои звонки и сообщения. Столько раз я пыталась хотя бы узнать, как у них дела. А всего-то нужно было заиметь недвижимость в Москве. Надо же, насколько могут быть эгоистичны люди, думающие, что им все может сойти с рук. Нет, это не тот вариант, когда нужно нестись с распростертыми объятиями вперед. Ничего хорошего о себе все равно не услышу. Не хватало еще слушать реплики о том, что квартира маленькая, что не смогла заработать на что-то более стоящее, а почему так далеко от центра и так далее и тому подобное. Плавали, знаем, что от нее ждать. К сожалению, в то, что люди меняются, я не верила. Не меняются. Может, только притворяются, когда им это выгодно. Но в эту ловушку снова попадать не хотела. Мне хватило прошлых травм. До сих пор себя вытаскиваю из этого болота. Однозначно на свою территорию я пущу только того, в ком буду уверена. Того, кто не ударит спину и не обольет помоями. «Ты мне еще припомни все, что я сказала!» — разозлилась мама. «Хочешь сказать, что уехала в свою столицу и можешь говорить все, что хочешь?» «Именно!» — произношу. «А я говорю нет!» — кричит. «Это с чего вдруг?» — уточняю. У тебя есть законное право, прописанное в документах? Или же в нашей стране существует свод законов, которые всеми неукоснимо соблюдаются? Ты изменилась! Шипит мать, но, как ни странно, разговор не прекращает. Повзрослела. Хмыкаю. Знаешь ли, пришлось. Отдыхайте, изучайте город. У нас масса интересных мест есть. Пока. Я не слушаю больше ни единого слова. Просто блокирую ее номер и чувствую, что внутри меня... Ничего больше не надломилось. Мне не нужно себя собирать на куски. Меня не накрывает истерика с обидой и негодованием. Наверное, и правда выросла. А еще очень многое поняла благодаря одному человеку. Жаль, что к некоторым выводам я пришла поздно. Хотя, почему же? Умом я многое понимала. Но вот как-то справиться с нахлынувшими чувствами не всегда получалось. Сейчас же все иначе. Решила сразу написать соседке, чтобы ключи она матери не давала, а то стой станется и обмануть. Напив чай, помыла за собой чашку и благополучно ушла спать. Я очень хочу уже завтрашний день, чтобы увидеть Святослава Викторовича. Он обязательно придумал что-то интересное, иначе не бывает. Придумал то, что снова мне поможет быть собой. Точнее, нет. С собой я быть не хочу. Я хочу быть новой копией себя. Настоящей, чувственной, женственной и яркой. Ночью спала крепко, а утром все же проснулась немного разбитой. Отголоски вчерашнего разговора летали под потолком и немного давили на голову. Поэтому я даже обрадовалась, когда Святослав позвонил и сказал, что заедет пораньше. Одевшись, я вышла на улицу и минут через семь увидела знакомую машину. Врач припарковался у моего подъезда и вышел, чтобы встретить меня лично. «Добрый день, Мила! Как настроение?» Я лишь улыбнулась. «Все хорошо?» «Почти не соврала. Все было действительно хорошо». «Вижу прекрасные улучшения. У вас запись у меня, верно?» «Да, намечается». «Тогда там и скорректируем работу. А сейчас поедем. Нам перенесли немного времени. Надо бы успеть». И мы успели в гончарную мастерскую, в которую вбегали в последнюю минуту. Святослав крепко держал меня за руку, помогая до этого преодолеть два лестничных пролета на максимальной скорости. Однозначно хорошо, что я записалась на тренировки. Хоть выведу свою выносливость на новый уровень, на нулевой, для начала. А то сейчас я где-то в минусах хожу. А вот и наши задержавшиеся гости. Улыбнулась девушка при входе и проводила нас в зал, давая фартуки и проводя инструкцию. Я ожидала, что будет много посетителей на мастер-классе. Но оказалось, что ждали только нас. У окна стоял небольшой столик с заготовленными сладостями, вазочкой с орехами. Там же стоял чайник, который, судя по всему, совсем недавно вскипел. В эксклюзивном заварнике дымился ароматный чай, запах которого разносился по всей комнате. И было так неожиданно уютно, что я даже поразилась своим чувством. Собственно, посмотреть в этом месте было на что. Всюду стеллажи и полки с разными изделиями. Тут были и чашки разных форм и размеров, и тарелочки, и вазы. Все расписное, необычное. Такое, что хочется долго-долго рассматривать. На одной из стен были представлены разные цвета. Прямо большая палитра, подписанная для таких незнающих людей, как я. Дополняли пространство рабочие столы и удобные стулья, большие катки с зелеными растениями и уютный теплый свет, который лился из больших потолочных ламп и настольных светильников. Дальше было что-то волшебное, в перемешку с нашим смехом. Сначала нам рассказали, как будет вестись работа. Мы сели за гончарный круг, чтобы сделать красивые вазы. Или хотя бы попытаться сделать одну. И честно, я старалась вылепить высокую форму, как показывала Ольга. Но каждый раз то у меня, то у Святослава выходило нечто пошлое и хорошо узнаваемое. «Я это трогать не буду», — возмущался мужчина, тыкая пальцем свое художество. «Я же делал вазу. Это же...» «У меня не лучше», — хохотала я согнувшись пополам и стирая слезы, которые выступили от смеха. «У тебя хоть равнее, рассмеялся мужчина. «Мой-то упал!» «Твой упал!» — ахнула я. «Да я не в этом смысле! Мой ого Тут к нашему дружному смеху присоединилась и Оля, которая даже похрюкивать стала, но остановиться не могла. От этого мы стали смеяться только громче. «Чашки сделаем!» — решила она, выдохнув. «Иначе...» Тут мы снова расхохотались, потому что мою недовазу раскатала так, что цветочек завял. С чашками у нас дело пошло намного быстрее, но мы и тут находили над чем посмеяться. И да, если моя терапия заключается именно в этом, то довольно быстрыми темпами я вообще избавлюсь от всех имеющихся комплексов. С некоторых пор я мужчин побаиваюсь. Особенно меня страшит шанс остаться с ними один на один. Это когда-то давно я могла получить удовольствие. Теперь же мне кажется, что обязательно должно что-то произойти. От этого мне сложно настроиться на нужный лад, расслабиться. Теперь, боюсь, если мне в руки когда-нибудь кое-что попадет, я буду вспоминать именно сегодняшние вазы. И не дай бог найти некоторое сравнение, хохотать буду от души. Чашки по итогу получились прекрасными, нежными, узорчатыми, с круглыми боками и изящной ручкой. Я лишь диво давалась. Как многое мне показал врач. Как быстро смог войти в мой круг доверия. и Что уж говорить, залез мне далеко под кожу. Я на него уже смотрю другими глазами, и от этого становится не по себе. Ведь скоро эксперимент закончится. О том, что будет потом, я старалась не думать, Получаю удовольствие от общения здесь и сейчас. Выпив ароматного чая после занятия, мы поменялись со Святославом Викторовичем нашими изделиями. Мужчина довез меня до дома, всю дорогу вспоминая, как у него не выходило солнышко. По итогу желтое пятно превратилось в одуванчик. «Спасибо за прекрасный день и отличные эмоции», – произнес мужчина, когда припарковался у подъезда. «Это вам большое спасибо», – повернулась к врачу, заглянула в его глаза и утонула. «Нет, нужно спешить домой, иначе я могу сделать то, от чего потом буду долго-долго сожалеть». «Не нужно усложнять процесс моего выздоровления. До скорой встречи», – С скороговоркой произнесла я и выскочила из машины, осторожно закрыв за собой дверь. Уже в квартире я поняла простую вещь. Кажется, влюбилась. Причем настолько, что готова бросить все и остаться в этом городе, лишь бы быть как можно ближе к мужчине. Только нужна ли ему такая дефектная женщина? Думаю, не нужна. У него и так забот много. Да и чувствую, что как только лечение мое завершится, наши пути и дорожки разойдутся. Все же я расплакалась, не в силах справиться с теми чувствами, что пришли на смену недавней радости. Так хочется вот такого понимания, внимания и любви. Очень-очень хочется. Я же ведь не так многого прошу.